Подъехав к воротам, Андрон слез, ввел кобылу на двор, спутал ее и выпустил на гумно, на траву. Потом взял подмышку косу, взял связку кренделей и пошел к себе в клеть. Дверь была открыта в клети, там Андронова баба возилась в сундуке, перебирала холсты. Андрон спрятал косу, положил бублики на кровать. Сел, начал болтать ногами, баба в полоборота посмотрела на него. «Что долго ездил?» — спросила она. «Не твоего ума дело», — сказал Андрон и помолчавши спросил. «Где батюшка-то? А кто его знает? Поди с стариками на бревнах сидит, делов-то им немного». А брат Агафон? «К сватам ушел с невесткой. Повадили, шляются каждый праздник. А Микитка где?» На барском выгоне за телятами батюшка свекру услал. «Что я тебе хотел поговорить, Веденеевич? Ты погутарь с батюшкой свекром? Вот только что дядя Ивлий ушел. Выдумали моду два раза на неделе полы мыть? Нам это не переносно. Что это на самом деле? Итак, так загаяли, на улицу стало нельзя показаться. Нонче солдатка Василиса так прямо и обозвала управителевой сударкой, ты, чать мужик. Но ты помолчала бы, ведь только языком виляешь, сволочь, а сама, небось, до смерти рада. Баба выпрямилась, стала креститься и клясся. Да разрази меня гром, да провалиться мне в тартарары, да чтоб мне не видать отца с матерью. Ладно, ладно, замолчи. Но баба уже всхлипывала. Что это на самом деле? Батюшка свекр понуждает, люди смеются, Василиска проход не дает, лается, а тут и ты взводишься на праслину. «Замолчи, — говорю. — Чего молчать? Не стану молчать. Я за тебя из честной семьи шла. Я думала, ты путевой, а ты за жену заступиться не можешь. Какой ты мне, дьявол, муж! Старый кабель распоряжается, а вы рта не смеете разинуть. Маленькие жеребцы!» «Сука, невестушка в гости повадилась! Ей все ничего, все ничего! Аль я слепая? Аль я не вижу?» Агафошка глаза себе прикрывает, будто не видит. Беззубый шут, какульки подлаживается. Андрон не спеша встал и ударил жену в ухо. Свалился повойник, баба с причитаниями нагнулась поднимать его, другой рукой собирала растрепавшиеся косы. Андрон сел и смотрел на бабу равнодушным оком. Та оправилась, и, всхлипывая, бормоча невнятные слова, принялась вновь перебирать холсты. — Ты вот что, — сказал Андрон, — завтра на барский двор не ходи. Баба так и выпрямилась, и большими глазами посмотрела на мужа. — Ты очумел, — выговорила она, — а батюшка-то? — Это уж не твое дело. Я сказал, и кончено. А там не твое дело. И, помолчав, добавил. Завтра в волосную пойду, билет надо выправить. И еще помолчавши сказал. В казаки уйду на заработки. Да ты в охмелю, Андрошка. Ишь не в охмелю, а ты слушай, что говорят. Чтоб прямо ко вторнику были бы чистые портки, рубаха, анучи, да лепешка на пике поболе. В среду, Господи, благослови, выходить надо. Ей, Бог, ты натрескался. Да он тебе, батюшка, свекер, такие казаки задаст, до да новых веньков не забудешь. Аль, не знаешь его ухватку? Не отпустит, скажешь. Ну, посмотрю на тебя, дурак, ты, Андрон. Да какой же полоумный отпустит? От чего спросить у тебя? От того? От не Баба еще хотела прибавить, от чего не отпустит, но рассердилась. Пху-да, от того, что ты дурак! крикнула она. Поговори, поговори, может я тебе еще шлык-то шибу. И Андрон сделал вид, что приподымается. тогда баба испугалась и опять захныкала. Что это, господи? Аль я сиротинушкой на свет родилась. На кого ж ты меня покидаешь, Андрон Веденевич? Ведь акулька-то меня поедом съест. Куда мне притулиться? Куда деться? Занесет тебя в дальнюю сторонушку. Воротишься ли, нет ли? Ни я вдова, ни я мужняя жена. Как мне будет жить-то без тебя? Как мне горе-то горевать? И с мужем тошнехонька. А уж одна останусь прямо топиться в пору. — О, я! строго сказал Андрон, — ей-богу, изволачу как собаку, замолчи! А Вдотья, подавляя охоту поголосить, опять наклонилась к сундуку. — Ты послушай, коли в своем уме, — продолжал Андрон, — я с тобой не то В совет желаю держать. Я так порешил. Идти на заработки. Гораська, Арсюшкин идет взять его из Тигулина, Часть, знаешь, Гаврилу, двое Проскуровских, Боровской один, Тигулинских еще трое, А кроме Гаврилы Артель человек десять, поняла? Заработки одно слово, какие! Подставишь подол, казак тебе полон подол серебра насыплет, Это уж верно. Теперь что мы живем? Не то в батраках, не то в полону у родителя. А приду я с заработков, свои деньги, свой разговор начнется. — Это хоть так, — сказала Авдотья и закрыла сундук. Села с оживленным и повеселевшим лицом, стала слушать Андрона. — А не отпустит, прямо отделяться, нечего тут с ним груши околачивать. — Ох, Андроша, непутевая ты задумал. Отделиться — это что говорить, это хорошо. С ними чертями жить только надорвешься. А уж страшно что-то. ну Кся, в чем мать родила выгонит? Ну, это еще как старики. И Андрон рассказал ей случай с Гаврюшкой. А, иное дело наплевать. Прямо ты ступай с Игнаткой к родительнице. Лето проживешь, а я врачусь, сбус справим». Авдотья задумалась. Мысль о том, чтобы жить своим хозяйством, и ранее представлялась ей, но теперь соблазняла ее все более и более. — Это хоть так, — роняла она по словечку. — Я у матушки сколько хочешь проживу. Брат Андрей до меня желанен. К чему дело доведись, пожалуй, и пеструю телку отдадут. Буду наниматься вязать... На жнитво, может, на графскую уйду. Все, глядишь, заработаю какую копейку. И вдруг решительно закончила. Ох, Андрон Веденеевич, я постылила мне жизнь в батюшкином дому. А Бог даст, справимся. Все равно ты уйдешь, мне тут не жить. Загают, запрягут в работу, даймут. «Теперь вот какое дело», — сказал Андрон. «Надо будет стариков попоить». Гораська с отцом, знаю, и без водки потянет на нашу руку. Ну, батюшка, тесть. Ну, ежели положить не чай, Сидора, он за сестру, за Василису. Здорово серчает на родителя. А тех беспременно надо попоить. У тебя есть деньги-то? Авдотья потупилась. — Какие ж у меня деньги, Андрон Веденевич? Разве что... «За ярлыки ярлыков-то, гляди, целковых на шесть наберется. Да вот когда по ним расчет...» «Да ты никак...» Была, но мнесь, «На веселе!» «Говорил, от продажного овса!» цыкнул на нее Андрон и боязливо посмотрел, нет ли кого около клети. «Мало ли что, в нахвастаешь ты, вот что, девка! Не сходить ли тебе ныне в контору?» «Не попросить ли расчету по ярлыкам? Ну, скажешь, нужда, то да все, а вот разочтут. А то и такое еще дело. Завозимся мы с родителем. Нажалуется он управителю, гляди, и совсем пропадут твои ярлыки. Им ведь чертям это ничего не стоит». «Я схожу, я, пожалуй, схожу, Андрон Веденеевич». Только я вперед тебе говорю, напраслину не возводи. Я тебе чем хошь поклянусь, лопни мои глаза, разрази мне утробу, чтоб мне ни дна, ни покрышки не было, ежели я пред тобой виноватая. Чья душа чесноку не ела, та не воняет, Андрон Веденеевич? Ну да ладно, ладно. Смерть я не люблю, как ты почнешь языком петли закидывать. Заскрипели ворота. Пришел младший брат, Никита, еще холостой, пригнал телят. — Невестка Авдотья, а невестка! — закричал он. — Иди телят поить! И подошел к Лете. — Аль приехал, — сказал он Андрону. — Кос купил? ну к покажи. Андрон лениво поднялся с места. — Одное купил, — сказал он, почесываясь. — Что так? — Да чего зря тратиться. Старые послужат. «Ну, малый, смотри, как бы тебя бать-то того, вожжами!» Никитка присел на порог к Лете, оглянулся туда и сюда и закурил трубку, а в пошла выносить пойло телятам. «Ты брат, уладил как-нибудь насчет бабы?» — сказал Никитка. Давича сейчас сцепились с Василисой. Стыда да головушке!» «Не ладно кто «И акульку...» Попрекает и твою, да и в заправду. Какую моду обдумали, только из нашего двора и гоняют управителю полымыть. Кому не доведись, нехорошо. Чьять я жених. На медне на улице ввернул было словечко груньки Нечаевой. А она, сволочь, как меня ошарашила. Я, говорит, полымыть не гораздо. У нас земляные, стыдобушка. Ведь при тебе, говорил батюшке, «Аль, не помнишь, что было?» Никитка вздохнул и сказал сквозь зубы, «Да, нравный старик!» И, помолчавши, сказал, «Меня давиче, ни за что, ни просто за виски оттрепал!» Просыкнулся я было про шапку ему сказать, про крымскую. Просыкнулся, возымел намерение — Крымская шапка — шапка из сивого курпика. Примечание Эртеля. «Ну, сам посуди. Собирается женить, а у меня крымской шапки нету. Где это видно?» «Ну, я и скажи. Чем бы, мол, окулине новый полушубок справлять, ты бы мне крымскую шапку купил. А вось от двух целковых не пойдешь по миру. Только всего и слов моих было. Как он вцепится в виски!» «Да ведь что на силу отодрался? Эк, подумаешь, счастье наше какое! Вон у Гораськи отец пух, и новые слово не подберешь, что пух. Чего Гораськи захочется, то он творит, а у нас поди Что ж, агафон-то не вступился. Агафон-то! Я бы тебе рассказал об агафоне. Да не хочется. Агафон — вилять мастер, вот что». Он тебе так запутает языком, того наплетет и не разберешь. То ли направо клонит, то ли налево. Самый скрозземельный человек». «Ты говоришь шапку?» — сказал Андрон и, выставив ногу, презрительно посмотрел на сапог. «О, четвертый год донашиваю! Сколько заплат! Сколько прорех на голенищах! Но у него на это один ответ — вожжи!» Никитка промолчал, крепко затянулся и сплюнул сквозь зубы. — Ты вот что, Микитка! — вдруг решительным голосом выговорил Андрон. — Я отделяться хочу. Берешь мою руку, аль нет? Но не успел Никитка опомниться от этих неожиданно ошломивших его слов, как скрипнула дверь с улицы, и старческий голос Веденея задребезжал. — Приехал, что ли, Андроншка? ну кся, покажи, Коста! никитка сунул трубку за глянище вскочил закричал на телят побежал к авдотье стал помогать выносить пойло андрон для чего то подтянул пояс медлительно переступил через высокий порог клети, остановился не подходя близко к старику и сказал косы я не купил как так не купил да так не купил и все тут старые хороши э, -э, -э. Да ты никак налопался, подь-ка сюды. А чего я там позабыл? Коли есть что говорить, говори, я отсюда слышу. Ах, Эдалов сын, да ты что ж это задумал? Чедушный старичишка со всех ног бросился к Андрону, но то только того и ждал. Он обратился спиною к отцу и, громыхая сапожищами, мешкатно побежал в ворота на гумно. Старик позеленел от злости. — "Поть, говорят суды, — кричал он. — Тебе, — говорят, — аль нет? И обратился к Никитке. — Ты чего, зенки, выпятил? Беги, волоки его сюды! Никитка бросил выливать из лохани и с деловым видом отправился на гумно. Веденей накинулся на Авдотью. — Это ты, поскудница, подбила Андрошку. — Это ты все смутьянишка была лупоглазая. Говори, чего нашептала. — Сейчас у меня говори. — Что это, батюшка, да лопни мои глаза, да вывернись у меня утроба, да чтоб мне отца с матерью не видать. Никитка показался в воротах. «Разве с ним совладаешь?» — сказал он, не подходя к отцу и почесывая в затылке. «Он уперся, его народом не стащишь с места!» И добавил, махнув рукой, «Эх, стыд, добушка!» «Ты что сказал? Ты что, щенок, сказал?» — заголосил старик и заметался. «Да вы что ж это, душегубцы, задумали? Где у меня тут вожжи-то, донька? Подай вожжи из амбара!» а -а -а! «Ах, чего это пес, агафошка, запропастился! Веди! Я тебе говорю, силком тащи, бей, чем не попаде. «Чего меня тащить? Я и сам вот он!» — сказал Андрон, показываясь в воротах. «Я тебе прямо, батюшка, говорю, а в дотье мыть полы не пойдет, шабаш!» Веденей взвизгнул и с вожжами в руках побежал к Андрону. Андрон опять поворотил спину и мешкотно загромыхался пожищами по направлению к огородам. как крякнул, еще раз почесал в затылке, насупился и стал загонять телят в закуту. — На всю деревню сраму наделаем, — прошептал он Авдотье. — Какая теперь за меня пойдет? Авдотья ничего не ответила. Каждая жилка в ней дрожала. Мигом она скользнула в клеть, схватила шушпан, схватила ярлыки, завязанные в уголке платка, и, не оборачиваясь на пронзительной Веденеи в голос, перебежала с сеней, выскочила на улицу, потрусила рыссою на барский двор. Веденей возвращался с гумна сам не свой — Андрона он, конечно, не догнал. И кашлял, брызгался слюнями, с трудом переводил дыхание. Никитка пасмурно из-под лобья посмотрел на него, стоя у закуты. Старик так и взбеленился от этого взгляда. Он затопал ногами, закричал на Никитку. «Ты, щенок, заодно с Андрошкой сговорились?» «Порешить меня хотите?» хе хе Не биты, не драты на барской конюшне! Погоди! Погоди, узнаешь уже, Кузькину мать! хе хе, -хе. Узнаешь, донька, Где Дунька?» — нырнула псица. «Ах, тяжелорезы окаянные! Хе, -хе, -хе, хе Он совсем закашлялся и присел на прокинутую вверх дном лохань. В это время в воротах опять показался Андрон — Лицо его было озлоблено и налито кровью. «Коли на то пошло! Отделяй!» — заорал он грубым голосом. «Подавай мою часть! Не хочу с тобой жить! Достаточно! На тебя хрип гнули! Отделяй!» Старик... Как уязвленный вскочил с лохани, Андрон снова застучался пожищами, припускаясь бежать на огороды. Но с улицы послышались голоса. Воротился из гостей Агафон с женой. Старик пошел к ним навстречу. «Бьют, Агафонушка!» — зашамкал он плачущим голоском. «Убить сговорились разбойники вдвоем! Агафонушка!» И вдруг, мимоходом, шип с Никитки шапку и ухватил его за волосы. «А-а-а! Убить! Родителя убить! визжал он, мотая туда и сюда Никиткину голову. Я тебе покажу! Я тебе задам! Я тебе покажу! Агафон остановился в дверях, раздвинул ноги и улыбался. Он был на веселье. Так его, эдак его! Приговорил он Влад, с тем, как моталась Никиткина голова. «Как можно?» — супротив родителя. Родитель примерно сказал, «Ты завсегда должен повиноваться, эдак-то так-то». Наконец Никитка вырвался, поднял шапку и заплакал. Андрон же тем временем пребывал у тестя и рассказывал охующей и негодующей Авдотьиной семье, как произошло дело. Вечером сначала в старости на избе, а потом и на улице, на соблазн и потеху всей деревни, случилась большая свара. Андрон требовал отдела. Старик выгонял его вон и грозился отдать за непокорство в солдаты. Андронову руку держала на родня. Старик-отец, брат Андрей, они, впрочем, пока еще не особенно вступались и только осторожными, приличными словами урезонивали «Веденея». Окончательно впал в бешенство. Он во что бы то ни стало хотел побить Андрона и так и ходил вокруг него, как разъяренный петух. Однако Андрон, стоя посреди избы и зуб за зуб, выкладывая свои претензии, пристально следил за стариком и всякий раз успевал отводить его руки один только раз старику удалось вцепиться в андронову бороду подпрыгнуть и рвануть ее андрон ухватил отцовскую руку и внушительно закричал не тронь батька отойди от греха тем не менее В крючковатых пальцах веденей очутился клок красно-рыжих андроновых волос. Вид этих волос точно взорвала в дотью, с бранью, с клятвами, с криком. «Что это такое? Ты, старый пес, уж при людях лезешь драться!» Она вмешалась в ссору и пошло. Агафонова жена заступилась за свекра, а в доте накинулась на Агафонову жену. Кричали о полушубке, о каких-то поярках, о красных, об управителе, о том, что свекор подлаживается к акулине, об опоенной пестрой телушке, о подковке, потерянной в прошлом году андроном. Ребята плакали, хватались за матерей. «Бей их, агафошка!» — голосил старик, колотив заслонку. «Акулька, провожай со срамом на всю деревню!» Напрасно в общем шуме раздавалось трезвенное слово Авдотьи на отца «Асват, не неладно, уймись, не гневайся, брось, Дуняшка, потишь, Андрон, его никто не слушал». «Что ж, — проговорил Агафон на отцовские слова, — коли человек, например, стоит, отчего его и не побить?» «Кто чего стоит, тот стоит!» И хладнокровно, с обдуманным заранее намерением опустил свой волосатый кулак прямо в лицо Андрону. Андрон отшатнулся, думал стерпеть. Ему ужасно не хотелось доводить дело до драки. Он надеялся, если не будет драки, старики скорее станут на его сторону. Но в это время Авдотья завизжала и, как кошка, прыгнула на Агафона, а Кулина сбила повойник с Авдотии. Этого никак не мог стерпеть Андрон. Завязалась драка. Веденей бегал вокруг сцепившихся сыновей и с ног и совал своим костлявым кулачишком то во Авдотью, то в Андрона. Авдотьин брат посмотрел, посмотрел, бросился и сам в драку. Все, сплетенную грудой, вывалились сначала в темной сене, потом на крыльцо, на улицу. Ребятишки давным-давно уже смотрели в окна и оповестили на все концы, что у старостиных драка. Теперь и взрослые сбежались на шум. А Кулинина родня тотчас же вмешалась в дело. У Авдотии кроме брата Андрея, тоже нашлись заступники. Впрочем... Драться скоро перестали, а стояли друг против друга в разорванных рубахах с синяками, с подтеками на лицах, с разбитыми в кровь носами бабы, с кривой и наскоро повязанными повойниками. Стояли и размахивали руками, горланили, хватались за пельки, ругали друг друга всяческими словами. Кругом стоял народ. Судили, делали шутливые замечания, пересмеивались, можно было приметить, что глумились больше над старостую, чем над Андроном и Авдотьей. Веденее недолюбливали в деревне. Забравшись в самую тесноту толпы, стоял и Никитка. Девки смеялись ему. — Ты чего ж, Никитка, зеваешь? Он, брательнику твоему, рожд как искровянили. — Пущай, — говорил Никитка с видом постороннего человека. — Мы в этим делам не причастны. Поздно ночью, Андрон с женою и парнишкой, захватив кое-какую худобишку, дерюги, зипуны, ушел к тестю.